Глава шестнадцатая Многие знания, многие печали. Горе от ума, бремя мудрости, тщетность бытия, подзатыльник, тишина. Она продлится недолго, стоит только отвлечься, выбирая спуск поудобнее, как Саяка, так амацари с комфортом, валяющиеся на широкой спине огромной белой лисы, вновь взаводят. И неграмма мудреца уже не успокаивает речи окружающих её девушек, хором убеждающих, что они её любят, и я люблю, и даже Виталик. Сначала это помогало, но клятая мимика, так и не отошедшая от фиаско физиологии в своей музыкальной карьере, заявила, что себя нужно любить такой, какая есть, а не смотреть на окружающих. Вот после этого пассажа с аякой превратилась в один сплошной комок нытья. «Мы терпели», изредка срываясь на подзатыльнике. А куда деваться? Идти надо. Надо. Но. Цель у нас сомнительная, а из разряда «хватаемся за соломинку», позади надвигается натуральная беспощадная жопа. Что остаётся? Только дёргать за все возможные рычаги. А у нас такой был один. Неликвидный мудрец. Поэтому мы, соблазнив плоскую, как равнина, волшебницу перспективой намудрить себе формы, отняли у неё гайку и алкоголь. Мол, Пусть качает интеллект, думая о наших общих проблемах и о своих хотелках». Саяка и думала, что ей оставалось делать. Но это совсем не означало, что делала она это тихо, и что весь процесс ей хоть сколько-нибудь нравился. А путь наш был долг и уныл. Нет, для любого нормального авантюриста Мира Фиол, даже для группы в 10 таких перцев уровня этак 60-го, что вполне круто, Это стало бы захватывающим приключением, полным опасностей. Нужна была бы разведка, опытные скалолазы и горнопроходцы, специализированная магия и мощные профессиональные бойцы, дабы доделевать разную заразу, которая гнездилась в окрестностях нижнего города. А это монстрячий заразы тут было много, хищный и голодный. Только вот нам было по барабану почти всё. Пёрли вперёд, развешивая пинки и разные гадские пакости с фатальным для неё результатом. Резкий спуск, и даже падение жопой об камень с 10 метров. Да какая-то фигня это. Даже у Саяки показатель выносливости хорошо, так за 70 очков. А уж Матильда, наша чая, наскучавшая блондинка, готова в любой момент исцелить даже мизерную потерю очков здоровья. Подумаешь, ерунда-то какая. В общем, там, где разумные превозмогали над окружением, мы превозмогали лишь над днытьём мудрицы и собственным подсознанием, горящим что лазить по тесным и идущим вниз с проходом не стоит. Но, как говорится, хочешь себе нормальную зону комфорта, так сначала покинь ту фигню, в которой пригрелся. Никогда не верил разным там мотивационным коучам, или как эти пустобрёхи зовутся. Нет, ну ты сначала выучить, пройди аттестацию, увесь себе стенку дипломами серьёзными, типа Гарварда или Улюпинского центра поддержки населения, а потом учи, какой там. Разбаловали людей интернетом и растворили неэтичность, разрушили поступательное строение авторитета. Не то, что у нас подсобки, духом русским и политической грамотностью пёрло так мощно, что с лесоре на мастер-класс приходили. Но со своим, конечно. Что касалось всех этих новомодных штучек, которые мне по классу электрика положены не были, ну там смартфонов, аниме, незнаний про этих коучей и прочего, так коммунальная служба это не в тапок попкнуть. Мы с людьми общаемся. Мы с ними контактируем, особенно в общежитиях, студенческих. Там такого порой наслушаешься по пьяной лавочке, что не только проникнуться движением готов, но и научишься сипуку от Бакаки отличать. Правда, последнее у меня так и не вышло. Ну и Аматерасу с ним. Вот так, чаясь себя воспоминаниями, я и пытался абстрагироваться от продолжающегося нытья Саяки. Из-за которого, кстати, на нас в основном монстры и кидались. Руки, везущей нашей горе мудрицу, все эти звуки были сурово-фиолетовые, но её одолевала мимика, нарывшаяся устроиться вместе с мудрицей, чему кицунэ была откровенно против. Одно дело вести потенциально полезную подругу, занятую в кои-то веки умственной деятельностью, а другое дело кататься с этой зелёной заразой, которая, если усядет зад, тот же достанет флейту или укулеле и начнёт их мучить. Мол, плава, не знаем, Пейта, кстати, мимика уже выкинула, потому как рот ей нужен был для пения, причём никуда не будь кинула, а в Матильду, предложившую сменить гитару на барабанчики. А мы все спускались и спускались. Поневоле даже начал уважать очень уж жестоко обиженного жирца и деда. Барнаби был нереально крут, если ходил сюда в одно жало. Скользко, сыро, за каждым поворотом очень тихо и хищно хирена тень водится, любящая внезапно на тебя кидаться с пастью настежь. Такого добра здесь было неприятно много. Прожигающая память крокодила и ската, змея с рогами, стреляющая своим телом в жертву, а это килограмм 40 летящей со страшной скоростью ядовитой колбасы. Огромный пещерный нетопырь с прорызующим ядом на внутренней стороне крыльев. Он обнял мимику, и они радостно катились метров 40 под уклон, пока мы всей кучей догоняли этот клубок. В общем, полная фигня, знай, смотри, куда ноги ставить либо просто разорви дистанцию с материдой Ивановной, дабы она прочерила свою лечью молитву. Впрочем, мы не расслаблялись. Это был всего лишь путь до подземелья, непростого, а никому неизвестного, следовательно, никакой информации о нём речи не шло. На разведке первую нашла Лилит, что позволило мне полностью разобраться с собственным статусом. Там было много всего и вкусного, но исходя из мысли что мы и так уже близки к вершине пищевой цепочки мира фиол, я решил грохнуть всё в собственную выживаемость и улучшение приёма жар души. Исключение было сделано только ради совсем уж паладинского навыка под названием аура обожания. Этот пассивный и постоянно работающий навык, слава яйцам, что аура невидимая, делился с окружающими 15% всех моих защит и иммунитетов. А вот выбранной даме сердца доставалось аж 85%. Жуткая штука, которая пригодилась чуть не не сразу, как заработала. Огромная, задумчивая ельса подскользнулась на размазанном ударом Мательды слезнике и грохнулась спиной и соякой об стену. Волшебница даже шишку себе не набила, хоть приложила её вне всяких сомнений капитально. Жуткая штука, однако, так мы её ещё сейчас и усилим в разы. Кредер рыцаря, усиливающий защиту втрое после получения урона более чем на 10% от общего здоровья, беру обеими руками, несмотря на то, что приём срабатывает лишь раз в те же 10 секунд и работает всего пять. Истинный щит, увеличивающий защитные параметры самого щита, а почему бы и нет? С моими девчонками замахиваться на двуручное оружие способен только полный идиот. Сопротивление ментальной магии. У меня к ней и к огню полный иммунитет, но возьму обязательно. Пусть при максимальной прокачке она даёт лишь 50% дополнительной защиты, но всем вокруг достанутся бесплатно и даром 15% от этих 50%. Выбирая, я не парился. Тут пан или пропал. Учить новые приёмы — бред. Они требуют наработку навыков, а особо ничего не дадут. Но зачем мне уметь петь гимн, стоя на одном месте? Да, те из союзников, кто его послушает секунд, так 15, получат просто зверские прибавки к характеристикам на минуту-полторы. Но где вы видели, чтобы в бою танк стоял и пел? Тот же. Э, хотя стоп. Что это? Запертый вулкан благословляет оружие, увеличивая его мощь на 30%. Дополнительный урон наносится огнём. Беру. А, ещё есть? Нет. Облом. Возвращаемся. Сопротивление, сопротивление, сопротивление. Фух, всё раскидал. Одно очко осталось. Ну, в смысле, в статусе, конечно. Любоумный разный сталактиты раз 20, наверное, стукнулся. А половину длинных пологих сполсков съехал на жопе, пару раз сбив Цукуму, которая в процессе ловко устраивалась на коленках едущего меня, не особо желая слезать потом. Так, стоп. Сосредоточиться. Матч который к раям. Последнее очко. Так, тонизирующее исцеление. Звучит приятно, беру. Какой никакой плюс на жар душе всегда пригодится. В итоге развернутый статус стал как пугать своей раскормленностью, так и внушать легкую зубную боль, воцарившимся в нем однообразием. Статус. Имя. Матч Крайм. Титул. Враг всего святого. Раса. Человек. Класс. Рыцарь прекрасной дамы. Уровень. 304. Уровень класса. 304. КП. 20260. МП. 4920.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 Легенда морей, архи-лжец, захватчик, тиран, отрёкшийся император. Навыки. Одноручное оружие – 10 уровень. Тяжёлая броня – 10 уровень. Храм любви – 10 уровень. Непоколебимость – 5 уровень. Неутомимость – 10 уровень. Аура обожания – 10 уровень. Крайда рыцаря – 10 уровень. Истинный щит – 10 уровень. Сопротивление пронзающему урону – 10 уровень сопротивление рубящему урону 10-й уровень, сопротивление дробящему урону 10-й уровень, сопротивление магии 10-й уровень, сопротивление колдовству 10-й уровень, сопротивление погломударам 10-й уровень, сопротивление клыкам 10-й уровень, сопротивление ядам и болезням 10-й уровень, сопротивление ментальной магии 10-й уровень, сопротивление кислоте 10-й уровень, сопротивление демонической магии 10-й уровень. Сопротивление иномирной магии 10 уровень. Сопротивление силам природы 10 уровень. Сопротивление способностям монстров 10 уровень. Мастер целитель 10 уровень. Водышуляющее исцеление 10 уровень. Щедрость 5 уровень. Дух милосердия 5 уровень. Приёмы. Пылающий взмах 5 уровень. Мысли о ней 5 уровень. Неистовый таран 3 уровень. Разлышение дамы 5 уровень. Паляние страсти, 10-й уровень. Жар души, 10-й уровень. Бастион любви, 5-й уровень. Красная нить, 5-й уровень. Замена, 10-й уровень. Бросок щита, 5-й уровень. Кортоазное обращение, 10-й уровень. Запертый вулкан, 10-й уровень. Панизирующее исцеление, 1-й уровень. Способности: назначить даму, отказаться от дамы. Живём один раз. «Но на деле... О-о-о! На деле я стал настоящим, непробиваемым бревном в любви, которое даже сатарис со своей мощью в полтысячи уровней далеко не сразу поцарапает. Я есть танк. Красивый, умный, толстый, полезный. Слава мне!» «Матч. Кажется, мы пришли», — вырвали меня из сладостных грёз словотами, сказанные слегка напряжённым тоном. «А?» Я вынырнули из сладостных размышлений о собственной неумеренной крутости. Действительно, мы стояли перед чем-то, что можно было назвать куском замка, выпирающим из голой скалы. Этаки облагороженный тупик с воротами колонными, фигурной резьбой, всем этим вырезанным прямо в диком камне. Клёристерующий мох на потолке, ровная поверхность пола, ворота Классическое до боли в дёснах подземелье из тысяч книг, фильмов, игр и чёрт-те-знает чего ещё. Правда, нас встречали. Двухметровый рыцарский доспех с неизвестным содержимым стоял прямо перед воротами, мордой к нам. Здоровый, гладкий, красивый, неимоверно мощный и угрожающий. Не те механические придурки администратора, которые таскались за ним и без него, с их трубками, паром и прочей хреновиной, а практически идеальное воплощение металлического робота в форме доспеха. И мы его знали. Не все, но многие. Именно это в своё время спасло нас от полностью потерявшей берега тадарис, когда она, напав на нас в море, прибегла к каким-то жутким и явно не полагающимся ей по статусу приёмам, пролизав нас к какой-то бабушке. И именно подобного гада мы совсем недавно превратили в нечто растительное и кшачи подобное. Оказалось, он был не один в своём роде. Проще говоря, Мы смотрели на воплощенный в металле пиздец. «Пиздец!» — хрипло сказала Матильда. Ей кто-то тихо подкрякнул. И, по-моему, это был не Виталик. «Великий страж системы. 9999 уровень». «Что я там говорил себе про собственную крутость? Беру свои слова обратно». «Нарушители опознаны!» Ожил доспех, распрямляясь еще сильнее с ясно различимыми металлическими щелчками. «Погоня завершена! Приступаю к задержанию!» От его громового металлического голоса у меня в организм полностью втянулось всё, что по всем законам природы должно вольготно болтаться на воздусях. Моментально, чуть ли не с отчпокающим звуком. А потом я совершил глупость. Вообще, всё, что угодно, можно считать глупостью, если ты живёшь в прекрасном мире фиол. Тут умные поступки не то, что не котируются. Они просто-напросто не вписаны в ткани реальности. Грегор тут под них не настроен. Атмосфера мира разжижает кору головного мозга, делая его древесину твёрже и звонче, а выработанные за счёт убийства бесчисленного числа монстров рефлексы начинают диктовать стратегию выживания. Только вот 304-й уровень против 9999-го — это не просто не смешно. Правда, я об этом не думал, летя по направлению к роботу с сжатым комком стали и мышц, с выставленным вперёд щитом оборонителем, без малейшей мысли в голове и с глубоко втянутыми в тело гениталиями. Бабах! Впечатываясь щитом прямиком в широкую грудь железного дравосека. Разгон не из-то о тарана, штука страшная. Моя сотня килограммов мяса и железа это та ещё пуля, дура. Роботос сносится с ног с грохотом, роняя на пол А я соскользнул с его груди и качусь дальше к тому, чтобы с остатками дури впечататься в мордуи ворота. Где тоже не держит удара, ломаясь к едрени в вене и демонстрируя подскакивающему мне морду скелета, вооружённого мечом и щитом. Больше у костяка ничего нет, и он, глупо открыв пасть, пялится на вандалы и остатки ворот. Мне когда насрать. Единственный мой союзник, единственная надежда хоть на что-нибудь кроме безоговорочной капитуляции с постановкой в позу пьющего оленя и встречи с администратором, который обязательно забудет лубриганты. Это масса. Только масса и воздействие на неё силы. Страш ещё удивлённо швыркнул со конечностями по полу, лёжа на спине как перевёрнутый жук, когда я уже не взлеียด, смета летел обратно к нему на всех парах. Время было целая секунда, а то и две. Только вот что крикнуть стоящим в ступоре девчонкам, я не понимал. Бежать? Мало телепортируется атаковать? оно 9999 уровня стоять они уже стоят но то это ж была не была гайку взвыл я блягим матом сосед дури пиная лязгающего и кряхтящего монстра под руку который тот вовсю пользовался чтобы встать гайку услышали меня или нет понять не успел так как заново шлёпнувшийся на спину металлический монстр пыхнул из-под той же спины ярко-белыми вспышками чем-то похожими на взрывы Правда, это была не атака, а просто заработавшие движки, которые мухой воздвигли стража назад в стоящее положение. Хотя про мух упоминать не стоит, так как на пути вставания находилась моя физиономия, которую я получила встающим металлом. Сильно получила так, что улетела вместе с остальным телом далеко в стену пещеры, вращаясь с жопой вокруг неумной головы. Мудар сотряс меня, как блондинку первые алименты от бывшего мужа с официальной зарплаты влепнув в камень метрах в 6 от земли, я рухнул вниз, сотряся повторно об пол. Хорошо, что хватило остатков ума и навыков кинуть на себя жар души, пока летел вниз. Тем временем события развернулись именно в том ключе, который я бы категорически не желал. Девчонки напали на стража. Ко мне уже летела, распахнув объятия и глаза лилит, пущенная уверенной рукой прочно стоящего на ногах стража, держащего во второй руке звонко ругающуюся Матейду и не обращающего ни малейшего внимания на магию, которая сыпала его саяка. Ловясь к кубу и стараясь амортиризировать её приземление, а мою твёрдую грудь, я краем глаза заметил отчаянно брончащую мимику с выпученными от усердия глазами. Удачно поймав краснокожую девушку, я попытался ей ободряюще улыбнуться зачем-то. Как в этот момент мы с ней вдвоём получили бронированной визжайшей жрицей, влипнув в стену уже втроём. «Жар души! Где Тами? Где Тами и Гайка?» Сопротивление бесполезно. С оттенком гордости в голосе пробубнил страж, выполняя длинный параллельный земле рывок по направлению ко мне. Оттолкнув разные стороны девчонок, я уж совсем было приготовился испытать на себе участь камбалы, попавшей между дном и китом, как внезапно механический ужас, издав скрип, скрежет и ляск, перестал левитировать, тут же смачно грохнувшись мордой о лаппл. Впрочем, Он тут же подхватился на руки, став раком и планируя немедленно воздвигаться дальше, но не успел. Ему по жопе прилетела огромная железная дубина в руках Рюки. Удар рукой Цуны, принявший полузвериное обличие, был чудовищный. Нечита даже моему толчку с разгона всем телом, настолько сильный, что роботу-убийцу, сдёрнулась с места. Ну, правильно, прямо на замерзшего меня. Участь Камбалы была познана. «Да и дрит вас!» промочал я ботая из железной клешни паразита, схотившего меня и отмахивающегося мной от злобно шипящей суккубы, как будто она могла ему что-то сделать. Где Гейка? Замыла куда сонала? раздался панически слезливый всхлиптами. Гномку я не видел, будучи занятым на сверхзвуковой карусели, от которой кружилось в глазах и давило под ложечкой. Так голову ты нигде не забыла. Тут же заорала мимика, определённо чувствующая свою повышенную бесполезность. «Ищи гайку, дура! Ещё!» «Немедленно бросьте вещи хаоса на землю!» Внезапно потребовал страж, прекращая мотать мной в воздухе. «Хаос интерферирует с настройками системы. Она должна быть изолирована!» Выдав эту фразу, железяка издала подозрительный скрип и задёргала левой ногой. Кажется, она была слегка неисправна. Но именно что слегка. «Немедленно херани его гайкой мелкая рыжая дура-потеряшка!» — буквально зарычала нецензура и Матильда, выбивая из стража какой-то звонкий ритм своими золотыми колотушками. Следующая реплика нашей нежной блондинки досталась уже стражу. «Отпусти, мачо, чувырла, сжавая!» Машина послушалась, но сделала это в своём стиле, поэтому теперь блондинка с моей невольной помощью познала, что такое, когда прижимают к стене по-настоящему сильно. Сам же робот, освободивший конечности, попёр буром на лихорадочно ощупающую себя Тами, получил дубиной от Рюики и упал и начал получать дубиной дальше. Кицунэ, не переставая метелил железяку, как придётся, что долало нам всем передышку, и мы не сговариваясь, и положившись на Рюику, тут же отважно бросились на Тами. Рыжая даже вякнуть не успела, как была вздета лилит в воздух, и облапана буквально везде. Особенно постаралась мимика. Мне сверху не было видно, но, судя по тому, как выпучила глаза, захлёбываясь воплем в мотоцуре, кажется, наша кэшка-гоблинша дотянулась до того места, где прячут ценности, перевозя их на самолёте или завозя в тюрьму». «Нашла!» — победно крикнула Саяка, вытягивая цепочку с гайкой из штанины гномки. Правда, сразу же после этого бывшая ведьма поймала судорожный пинок в голову от протестующей против внепланового медицинского осмотра гномки отчего улетела сама вместе с гайкой, но по разным траекториям. «А-а-а-а!» – заорали мы, кидаясь искать гайку. «У-у-у-у!» – издала ужительный звук, пойманная за дубину рюка, уносящаяся в потолок. «Объект хаоса определён. Меры противодействия активированы!» Торжественно заявил свободный в своих действиях высший страж системы, стреляя радужным лучом из раскрытой ладони в мимику, оказавшуюся ближе всех к гайке. Как же гоблин, что приморозил в воздухе времени и пространстве, а пересравшись с перепугуя Зарафрюка, я выбираю тебя, шлёпнул ладонью по мохнатой заднице кицунэ, чувствуя одновременно как сильное беспокойство за Бардеесо, так и всю полноту собственного идиотизма. Это надо было сделать с самого начала. Стоп, что? Меры противодействия? Он может сопротивля- Да пошло всё в жопу. У нас больше ничего нет. Работаем. Дальше началась весёлая чехарда на выбывание. Громыхающий доспех палил в разные стороны лучами, изрекая приказы не двигаться и сдаваться на его милость. Мы вопьяно селись, пытаясь уклониться от заморозки. Причём я пару раз нехило впилился плечом в воздух рядом с висящей в воздухе мимикой, поняв, почему Страш не стрелял раньше. Он мог погружать в стадис, но тогда бы не смог добраться до гайки. Последнего ему не очень-то пока и хотелось. Чёртова железяка решила нас нейтрализовать первым делом. Но не могла. Точнее, могла. Мимика, Саяка, Лирит — все они уже висели в воздухе замершими. А вот остальные пока спасались, используя побеждённых девчонок в качестве прикрытия. Радужные лучи безвредно растворялись в замороженном пространстве. Робот грозно ругался и ходил за нами кругами. Пока ему на голову не села шляпа, лишённому зрения стражу — Понадобилось почти 5 секунд, чтобы поймать шляпу, но когда он её бесжалостно смятую отбросил, мы уже были готовы. Точнее, был готов я, стоявший возле лежащей на земле гайки. В одной руке у меня был молот борьбы за делом, а в другой Матильда, удивлённо хлопающая своими небесно-синими глазами. Ты мне веришь? Жарко и доверительно прошептал я прямо в прелестное девичее лицо с полуоткрытыми коралловыми губками. Ма почувствовала за подло жрица, но как-то среагировать не успела, будучи брошенной мной примиком на встречу стражу, пускающему свой луч. Есть бинга. Его приморозило конечностями к воздуху около Матильды. А ей ведь просто хотелось создать непростреливаемую зону, пока приматываю гаечку к ударнику боевого молота. Так даже лучше. Но ну, а Матильда, ну что, Матильда. Во-первых, оттает. Ну должна, по крайней мере. Во-вторых, Виталик был слишком далеко. В-третьих, а, к чёрту оправдание! Тем более, что шлем у стража внезапно начал сиять, а затем из него ударил ещё один радужный луч прямиком в бегущую к нему кицуны. Зачем бежала дура? Он же с места сдвинуться не может. Видимо, зоны застывшего времени были для робота непрозрачны, так как вместо того, чтобы атаковать подбирающегося к нему со стороны Матильды меня, страж пыхнул ещё пару раз, настигая стазисом Тами и Виталика. А потом я коварно и снизу Вдарил по железной спине молотом, чьи свойства горячо обещали, что удар этой хреновины никто не перенесёт безнаказанно. Бум! Всё вокруг содрогнулось. Страж, воздух, я, реальность, система, даже Мательда, даже стазис вокруг неё. Более того, он отпустил кратко вспыхнувший фиолетовым светом стража, отправляя того в полёт к стене. Йкнув сердцем, я убедился, что сама Жилица, как висела, так и висит в воздухе, после чего попёрся выяснять отношение к роботу. А тот лежал, бессильно подёргиваясь, извиняя чем-то в потрохах. Обна начал лежащий доспех своим толстым медолистским голосом, а потом внезапно сменил его на очень глубокий, сексуальный и женский, закончив фразу с предыханием. Воруженного действия хаоса, превосходящие активные меры противодействия. У меня ж хвост заинтересованно задёрнулся в такт движением робота. Тот внезапно очень вкусный запах колбасой, отчего задёргался ещё и желудок. Молот был у меня в руках, правда, слегка розовый и немного упругий, но не менее опасный, чем ранее, благодаря держащейся гайке. Второй удар я наносить побоялся. «Мер недостаточный», — сообщил мне великий страж системы сварливым тоном пьяного мальчика. И заброн завел. «И на старуху бывает порнуха», — попытался утешить я его, решает на себя врезать ли ещё раз или лучше не надо. С одной стороны, она шевелилась и сопротивлялась, с другой было трогательно, беззащитно и помирающим. Страж грозно заскрежетал, выдал немного вонючего дыма из стыков доспехов, а затем внезапно грохотнул. Активировать протокол общей тревоги. А потом, откинув крышку на одном из наручей, принялся бодро тыкать туда толстым бронзовым пальцем. Покосившись туда, я увидел разные значки и кнопочки. Вау, в ступор. Зачем это нужно, хреново, роботу? У меня уже всё в голове. Да и что такое протокол общей тревоги? Может быть, то, зачем мы вообще идём? Может, даже не надо теперь зачищать целое подземелье и бить князь тьмы? Нет, но ну, на самом деле, если у тебя в руках орудие, которое способно к самым непредсказуемым эффектам, а об этом ясно говорит розовое кружево, появившееся на молоте и растущее в потрохах стража провода, который начинает выпирать наружу, проламывая его корпус, то как-то пользоваться этим оружием не менее опасно, чем ждать неведомой хрени от поверженного противника, нет? Пока я думал и гадал, страж расцвел разноцветными хризантемами, издал могучий звук, похожий на славной пук, а затем удовлетворенно сказал голосом человека, познавшего Дзен или Пятницу. «Самое уничтожение активировано!» И взорвался. Сразу же, без всякого отсчета. «Сука!» Отлетел я от него с чувством глубочайшей обиды на весь мир, судьбу, систему и жизнь. Свет померк. А очнулся из-за того, что меня лупцевали по морде лица. Хорошо так лупцевали, с оттяжкой, на полной чувствительности. Автором мордобоя была очень злая Матильда, определённо получающая удовольствие от экзекуции. Увидев, что я заморгал, приходя в себя жрица, не отказалась себе в удовольствии врезать ещё пару раз, а затем слезла с моего живота встав рядом на одно колено. Пещера-тупик с выломанными воротами была чёрной, выжженной и оплавленной. Девчонки, здоровые и невредимые, стояли позади Шлиппенхоф, улыбаясь всем блендомедом. Саяка гладила мятую шляпу, а Лилит Виталика и Мимику. «Вставай уже, мачка Раим!» — хмуро и хрипло выдавила блондинка. «Нас тут подземелье для зачистки ждёт!»